Глава 26. шестая. «Мышь. Уже можно открывать глаза». Раздался насмешливый голос у меня над ухом. С осторожностью приоткрыла один глаз и осмотрелась. Мы оказались на поляне, окруженной высокими елями. Чистый воздух вмиг вскружил голову. Катра отпустила меня и пошла вперед. За ней, придерживая длинное платье, засеменила Садея. Чтобы не остаться в одиночестве, я заспешила следом. Мы прошли мимо реки, и впереди показался высокий массивный деревянный забор. Ведьмы не замедлились, даже когда почти уткнулись в него. Дерево вдруг заскрипело и разошлось в разные стороны. Осторожно зашла внутрь и пораженно замерла. Ведьмовская деревня представляла собой нечто совершенно нереальное. Дома здесь будто сами выросли из земли, камней и деревьев, как грибы. Всюду цвели разнообразные цветы и горели огни. Что-то летало в пространстве туда-сюда, булькало и вырывалось в воздух. Вы где пропадали? Недовольно спросила смуглая ведьма с почти черными глазами. Даже если расскажем, не поверишь. Хмыкнула Садея. Собери срочно ковен, мне есть что сказать. Серьезно произнесла Катра. Ведьма подняла одну бровь, кивнула и повернулась, чтобы уйти, но рыжеволосая ее остановила. Линей. Та обернулась и посмотрела на Катру. «Найди еще кого-нибудь, чтобы ее пристроить». Катра указала на меня пальцем. Ленэй снова кивнула и ушла. «Стой здесь. За тобой придут». Скомандовала Садея, и они с Катрой пошли вслед за Линей. От быстро нахлынувшей скуки начала переваливаться с пятки на носок. Энергия вокруг сводила с ума. Я точно знала, что привлекаю к себе внимание. Ни одна ведьма ко мне так и не подошла но они смотрели на меня издали. Пару раз заметила взгляды своих ровесниц. «Ты у нас новый найденыш?» Вдруг спросили сзади, заставив меня встрогнуть. Шустро обернулась и заметила ведьму с очень длинными блестящими черными волосами. «Я не найденыш», — уверенно ответила ей. Ведьма приподняла брови, и ее синие глаза выделились на бледном лице еще лучше. Однако тот факт, что ты здесь новенькая, не отменяется. «Меня зовут Заира. Я провожу тебя в академию». Заявила она и махнула рукой, чтобы шла за ней. Пришлось подчиниться. Мы прошли около фонтана с несколькими ярусами и оказались около огромной статуи неизвестной мне ведьмы. Ее лицо выражало такую уверенность и силу, что это даже меня впечатлило. «Это Арахна, самая великая из всех глав Ковина, – сказала Заира, заметив мой интерес. Меня передернуло. О барахне, как и все в Лаппии, я знала. Только самые маленькие не слышали историй о ее безжалостных убийствах и тирании. Здесь же ее почитали? Заира свернула в переулок, и статуя осталась позади. Мы вышли к высокой башне с множеством разнообразных окон. Моя провожатая вошла внутрь, и я вслед за ней. Из просторного, необставленного ничем зала мы вышли в коридор и по ковру дошли до какой-то двери. Заира остановилась и постучала. Дверь приоткрылась, и к нам выглянула полная низкая ведьма с суровым взглядом. Она окинула меня очень внимательным взглядом. «Это она?» «Да. Не хочу оставлять ее одну, поэтому можно она пока с ученицами посидит?» Спросила Заира. Ведьма тяжело вздохнула. «Я, конечно, не против, но юные ведьмочки бывают весьма... доставучими», произнесла она. За ее спиной смогла рассмотреть обычный класс со столами и сидящими за ними девочками. Одна из них с очень короткими светлыми волосами и огромными зелеными глазами мне улыбнулась и неловко помахала рукой. Все собираются в зале совещаний. Кат рассказала, что это очень важно. Нам тоже стоит туда пойти. Заира серьезно кивнула. Ведьма согласилась и отступила в сторону, пропуская меня. В классе сразу стало очень тихо. «Не совсем вовремя, но к нам с этого дня присоединяется...» Ведьма запнулась, поняв, что забыла спросить мое имя. Соф, «Вернее, Мусона», — быстро произнесла я. Девочка с толстой косичкой из каштановых волос сразу подняла руку. «Перестерия, можно вопрос?» — уточнила она. Преподавательница нехотя кивнула. «Да, Байра». «Это правда, что она ученица Равены? Сразу в лоб спросила девочка. Перестерия нахмурилась. «Я не думаю, что...» «Правда». Снова вмешалась я. Ведьмочки зашептались. «Она действительно жива?» С интересом продолжила допрос Байра. Утвердительно кивнула. «Где она была? Почему не появлялась в виджестике? Она все такая же сильная, как...» «Байра, хватит вопросов!» Резко прервала ее перистерия и подтолкнула меня в спину. «Мусона, займи свободное место и не обращай на них внимания. Урок отменяется, но расходиться без наставников я вам запрещаю. Ждите здесь их в тишине, пожалуйста». На этих словах она ушла. Какое-то время в классе правда царила тишина. Потом Байра переглянулась со светловолосой ведьмочкой и подсела ко мне поближе. Глаза у нее засверкали от любопытства. Тяжело вздохнула. «Я мало что знаю, а понимаю и того меньше. Могу только сказать, что Равена живее всех живых», — сказала я. «Это все равно очень круто. Интересно, кто сейчас сильнее, Катра или Равена? Раньше моя наставница ни разу у нее не выиграла в бою», — заметила Байра. «Ты учишься у вспышки?» С удивлением и ноткой ужаса спросила я, проигнорировав вопрос. Байра энергично закивала головой. «Если подружимся, то сможем организовать новую суперкоманду!» Радостно воскликнула она. Недоуменно на нее посмотрела. Катра Садея и Равена, когда учились здесь, были в одной команде. Она до сих пор считается самой лучшей из существовавших. Мягко заметила светловолосая ведьмочка и смутилась. «Мое имя Рэбби. Садея – моя наставница». «Если вы объединитесь, то это будет нечестно!» Заметила смуглая длинноволосая ведьмочка. Байра в ответ только фыркнула. Голова у меня вдруг закружилась, и класс начал плыть перед глазами. «Сона!» Услышала я оклик издалека. Растерянно осмотрелась. Кажется, Байра что-то у меня спросила, но я не разобрала ни слова. «Сона!» Я окончательно потеряла нить с реальностью. Мне дико захотелось спать. Тело обмякло. Почувствовала, что свалилась головой на стол. У нас мало времени, поэтому смотри внимательно, если не хочешь умереть.